Глава 15. Ни Вика, ни Маркус не спешили радоваться такому своевременному везению. Но если от темнохода можно было ожидать недоверия и подозрительности ко всем и вся, то Вике это было не свойственно. Подозрительное отношение к незнакомцам, даже к тем, кто предлагает что-то хорошее, появилось у нее совсем недавно, после того, как она попала в восьмирье. Зато Никс тут же вскочил на ноги, готовый идти за Эллой хоть на край света. Но Маркус дёрнул его за рукав. И Никс послушно плюхнулся обратно на скамью. «Подслушиваешь», — холодно осведомился темноход. «Да», — ничуть не смущаясь, — ответила Элла. «Зачем?» «Уж очень вы интересная компания», — без обиняков заявила девушка. «Темноход, которому от силы шестнадцать, да еще и из клана теневиков, да еще и ведет с собой через Тумарью двух подростков, хотя темноходы никогда не берут с собой других людей». Маркус, вызывающе вздернул подбородок и скрестил руки на груди. «Мальчишка, который каким-то чудом не свихнулся в Тумарии, хотя с первого взгляда видно, что сам по себе он так долго протянуть бы там не смог», продолжила Элла, и Никс от этих слов сник. «Мальчишка, кстати, очень похож на пропавшего сына городового Куидама, а темноход на похитившего его злодея. И, наконец, девчонка, у которой в друзьях существа из Тумария, а на шее удивительный светящийся кулон». зашипел Маркус, прерывая Эллу. То, что она собиралась сказать, нельзя было говорить вслух. Во всяком случае, не здесь, не в окружении стольких посторонних ушей. Элла торжествующе сверкнула глазами. Она только что получила подтверждение своим догадкам. Маркус, похоже, это понял. «Хорошо», — вздохнул он, словно сдаваясь. «Чего ты хочешь? Только потише, пожалуйста». «Для начала хочу получить ответы на некоторые свои вопросы», — заявила Элла. «Вот ты, например, ты действительно украл мальчишку?» «Нет, конечно. Да ты посмотри на него», — воскликнул Маркус. «Да, на пленника он совсем не похож», — согласилась Элла. «Меня никто не похищал. Я сам напросился», — вмешался Никс. «Хотел, чтобы он отвел меня на один осколок и...» «И это подводит меня ко второму вопросу». Продолжила Элла, недослушав мальчишку и обратившись к Маркусу. «Почему ты согласился сделать то, чего никогда не делают темноходы, и повел этих двоих через тумарье?» «У меня были на это свои причины». «Содержательный ответ, ничего не скажешь», — насмешливо ответила Элла. «Может, тебе просто пообещали награду, от которой невозможно отказаться», — предположила она и указала глазами на кулон, спрятанный под рубашкой Вики. «Вот и помогай потом другим», — вздохнул Маркус, с укором глядя на Вику. «Мы не можем оставить их в тумаре они ведь живые люди», — передразнил он девочку. «Мы же добренькие, мы хотим всем помочь, да? А они потом нас шантажируют». Темноход повернулся к Элле. «Ну, говори уже прямо, что тебе надо?» «Да ничего мне от вас не надо», — обиженно воскликнула Элла, и ее красивые темные глаза сверкнули. «Вы мне жизнь спасли, из Тумарья вывели». Я просто хотела вам за это отплатить. Вот и предложила отвезти вас в укромное место, где вы будете в безопасности». Никс расплылся в глуповатой счастливой улыбке, хотя прекрасно понимал, что он-то как раз к спасению девушки вообще никак не причастен. Хорошо, что его самого спасли. «Простого спасибо будет вполне достаточно», — отрезал Маркус. «А я отвечу, пожалуйста, и ты можешь быть свободна». «Почему ты мне не веришь? Потому что ты врешь». Элла насупилась. «Хорошо. Хочешь правду? Слушай. Я ненавижу темноходов. Я бы хотела, чтобы вас вообще не было. Чтобы вы пропали со свету. И это может случиться, если восьмилье вновь соединится и исчезнет Тумарье. Ведь без него вы станете не нужны. У нее, — кивнула девушка на Вику, — осколок сердца. И я не хочу, чтобы он попал в руки констебли Может, констебли собирают осколки как раз для того, чтобы склеить сердце, — предположил Маркус. — Ага, как же, — фыркнула Элла. — Сам-то в это веришь? — Пока мир расколот на куски, пока нас разделяет сенату Марья, нами гораздо проще управлять. — уверенно они собирают осколки только для того, чтобы кто-то другой не склеил сердце. Темноход помолчал, задумчиво барабаня пальцами по столу. — Маркус, — не выдержала Вика. Она чувствовала запах смолы, сосновых иголок и искренности, исходящей от Эллы. Она правду говорит. «Ты-то откуда знаешь?» — отмахнулся темноход. Вика хотела было ответить, но прикусила язык. Видимо, даже в Восьмирье, где люди запросто пекли смех, пили чай с умиротворением и варили варенье из ягод и воспоминаний, у нее была способность, неизвестная другим, ощущать запах настроения окружающих. И, наверное, не стоит сейчас об этом говорить, Ситуация и без того достаточно запутанная. «Допустим, я тебе поверю», — протянул Маркус. «Но ведь я темноход, а ты сама говоришь, что нас ненавидишь». «Но ты помогаешь ей», — Элла кивнула на Вику. «А значит, ты не такой безнадежный, как остальные». Несколько долгих мгновений Маркус сверлил девушку пристальным взглядом, а потом поднялся и скомандовал. «Хорошо, показывай». Элла не стала медлить и тут же вышла на улицу. Остальные последовали за ней. На горизонте остался лишь узкий краешек солнца. Наступала ночь. «Маркус, а какое сегодня число?» спросила Вика у темнохода, следуя за Эллой по улицам Фортуги, освещенным редкими фонарями и светом из окон. «31 сентября», — ответил Маркус. Вика с трудом сдержала возглас. «Вот это совпадение! Надо же!» Не двадцать девятое и даже не тридцатая, а тридцать первое. Тот самый лишний день, когда она может вернуться в родной мир. И как раз закат. Подумать только, совсем скоро она может быть дома, в тихом, хорошо знакомом ей Кристалинске, с мамой. От мысли, как та откроет дверь квартиры и заплачет от счастья и облегчения, увидев дочку, как обнимет ее крепко-крепко и долго не будет отпускать, у Вики защипало в глазах. «Да, и все это может произойти уже сегодня вечером. Вика дождется последнего луча солнца, а потом будет просто идти вперед, не глядя по сторонам, и совсем скоро окажется в своем родном мире, как и обещала тетя Генриетта. Выйдет на окраину родного городка, и впереди появятся огни знакомых многоэтажек». Солнце тем временем уже почти исчезло за горизонтом. Еще несколько минут — и с ним исчезнет и возможность для Вики вернуться домой прямо сегодня, прямо сейчас. Искушение тихонько улизнуть было просто огромным. В мечтах Вика во всех деталях представляла себе счастливое возвращение домой, и сердце сжималось в предвкушении встречи. К тому же, если она вернется домой уже сегодня, то вместе с мамой они придумают, как помочь тете Генриете. «Это работает только сегодня?» — вдруг тихо спросил Маркус. Завтра уже не получится. Что не получится? Вернуться домой. Вика вспомнила, что Маркус слышал, как Лукас говорил о том, что Вике нужно дождаться конца сентября, и тогда она сможет вернуться в свой мир. Слышал и сделал правильный вывод. «Нет, не только сегодня», — нехотя ответила Вика. «Сгодятся все оставшиеся после 31 числа дни месяца». «Ты обещала заплатить мне, рассказав, как пройти в твой мир». — напомнил темноход с легкой угрозой в голосе. «Так что, если ты собираешься тихонько улизнуть...» «Мы пришли!» — прервала его Элла. Девушка привела их к невзрачному на вид дому, из окон которого лился неровный свет свечей, и доносились запахи тушеной капусты, разлитого пива, веселья и усталости. «Что это за место?» — спросил Маркус. «Таверна моего дяди», — ответила Элла. «Он темноходов тоже на дух не переносит, Так что там только местные жители, и там вы будете в безопасности. По крайней мере, в безопасности от других темноходов. Ответа Маркуса Вика не расслышала, но, видимо, он остался доволен, потому что Элла постучала в дверь. «Странно, что в таверну надо стучаться», — подумала Вика и нахмурилась. «Это все равно, как если в гостинице будут заперты входные двери». И следом пришла новая мысль. Стук в дверь прозвучал как-то странно, с выверенными паузами. и оттого был похож на условленный сигнал. Подозрение не успело толком оформиться у Вики в голове, когда в рюкзаке за спиной завозилась ванилька, выбралась наружу, уселась хозяйки на плечо и встревоженно черлыкнула. — Что случилось? — шепотом спросила Вика у мечты. Ванилька расправила крылья, взлетела и юркнула в щелку слегка приоткрывшейся двери таверны. — Кто такие? — раздался грубый голос изнутри. «Это я, Элла», — ответила девушка. Дверь открылась пошире, ровно настолько, чтобы мог протиснуться человек. В проеме был виден лишь высокий силуэт, а за ним полутьма, заполненная тенями, вздрагивающими в неровном свете свечей. «Входи!» Элла тут же скользнула внутрь, следом за ней в дверь шагнул Маркус. Вика же, наоборот, сделала шаг назад и натолкнулась на стоящего у нее за спиной Никса. «Ты чего?» — спросил он. «Не знаю», — пробормотала Вика. «Просто что-то тут не так». «Что?» «Сама не пойму». Вика действительно не понимала, почему ей так кажется, и что именно идет не так. Но ощущение неправильности было очень сильным. Если это говорила интуиция, то, вероятно, лучше было ее послушаться. В воздухе резко запахло мокрой шерстью и осенней грязью. Вике совсем недавно встречался этот запах, но она никак не могла вспомнить, при каких обстоятельствах. Из приоткрытой двери вылетела ванилька. Она белой молнией метнулась к хозяйке и принялась нарезать круги у нее над головой, громко и взволнованно черлыкая. Вика сразу поняла, случилась какая-то беда. И вспомнила, где встречала этот запах. мокрый шерстью и осенней грязью пахло при ее последней встрече с брунсом. Это был запах предательства. Из глубины таверны, подтверждая Викины догадки, раздался громкий крик Маркуса: "Вика, беги! Это засада!" Слово "засада" прозвучало глухо, так словно темноходу закрыли рот рукой. Маркус был прав, не доверяя Элли. Она нас все-таки таки предала, мелькнула у Вики мысль, а ноги уже сами вовсю несли ее прочь. Куда неважно. Кто устроил засаду тоже неважно. «Главное — бежать. Ведь если кто-то поджидает тебя в засаде, то точно не за тем, чтобы накормить вкусными пирожными и напоить чаем». Позади слышался громкий топот ног. Вика оглянулась, ожидая увидеть преследователей. Но это был Никс. «Он-то зачем бежит? Его не тронут. Он никому не нужен. Наоборот, только отведут обратно к отцу». Позади мальчишки виднелось несколько темных силуэтов. Это были преследователи. «Поворот». Перекресток, еще поворот, узкий переулок, деревянный забор. Вика бежала, не разбирая дороги, и в то же время понимала, что вечно так продолжаться не может. Рано или поздно она либо слишком устанет, либо упрется в тупик, ведь она совсем не знает города, и тогда преследователи ее нагонят. В очередном проеме между домов Вика увидела последние лучи заката и сообразила. Вот оно, ее спасение! Ей нужно уходить обратно, в родной мир, прямо сейчас. «Вика!» — пропыхтел сзади Никс. «Вика, беги! Я их отвлеку!» Но, — начала была она и не договорила. «Зачем ты это делаешь? Ты же меня почти не знаешь. Это вообще не твоя проблема. Мы же с тобой даже не друзья. Почему ты меня спасаешь?» Вика многое хотела спросить и многое сказать. Уж очень неожиданным оказалось предложение Никса, но времени не было даже на пару коротких слов. Тем более что мальчишка неожиданно толкнул ее в какой то темный переулок а сам встал посреди улицы и обернувшись к преследователям демонстративно ударил сжатыми кулаками прямо перед собой что означает жест вика не знала но догадалась что это должно быть что то обидное преследователи возмущенно взревели и пронеслись мимо нее вслед за никсом убедившись что они скрылись за поворотом вика тут же помчалась в противоположную сторону туда где была видна окраина города и тонюсенький волосок солнца на горизонте. Только бы не пропустить последний луч! Из глубины улиц Фортуги доносились звуки погони, и Вика снова почувствовала себя виноватой. И в том, что Никс, по сути, пожертвовал собой ради нее. И в том, что она даже не успела его поблагодарить. Вика выбежала за пределы города и перешла на быстрый шаг. Она не отрывала взгляда от горизонта, боясь пропустить тот самый последний луч заката, который был ключом к переходу между мирами. Нагнавшая Вику мечта, захлопав крыльями, опустилась на плечо. Девочка, не глядя, взяла ее на руки и, погладив по мягкой светящейся шерстке, попросила. «Ванилька, не исчезай, останься со мной, пожалуйста. Тебе в моем мире понравится, обещаю. А я буду о тебе заботиться». Над горизонтом на долю секунды вспыхнул ярко-зеленый луч, и Вика сразу поняла — вот он, тот самый, последний. В следующий миг над фортугой воцарилась ночь, а девочка с бьющимся сердцем пошла по дороге, глядя в темноту и ожидая, что вот-вот впереди появятся огни знакомых многоэтажек. Она представляла встречу с мамой, и ее переполняло радостное ожидание. Вике так не терпелось поскорее приблизить этот момент, что она незаметно перешла с шага на трусцу, а потом и вовсе побежала. Вика не знала, сколько времени прошло. но когда ей пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание, она поняла, что, должно быть, бежит уже довольно долго, раз так запыхалась. А если бежит долго, значит, уже должна была добраться до окраины Кристалинска. Однако никаких признаков города впереди не было. А вдруг... Вика замерла от страшной мысли. А вдруг она вернулась не в то место, откуда исчезла, а в какой-то совершенно другой уголок своего мира. Например, в Сибирь. или на Аляску. И что тогда делать?» Вика запрокинула голову. В черной бесконечности горели звезды, но она не умела определять по ним, в какой части света она находится. Она даже не могла сказать, те ли это звезды, что светят в ее родном мире. Почувствовав, как ее захлестывает страх, Вика строго приказала себе не паниковать. Она видела последний луч солнца. У нее есть вещи из своего мира, И сегодня лишний день, 31 сентября. Значит, все получилось. Ведь она сделала все точь в точь, как описала тетя Генриетта. В руках зашевелилась пушистая мечта, о которой Вика забыла из-за тревог и волнений, и девочка обрадовалась. Ванилька с ней. Она не исчезла. И на душе сразу стало немного легче. Вика продолжала идти вперед. Вокруг не было ни огней, ни звуков, ни запахов. только темнота по обеим сторонам, чёрное небо, с которого пропали скрывшись за облаками звёзды, и дорога под ногами. Вика шла так долго, что у неё заболели ноги. Она шла, потому что верила, что должна непременно попасть домой и потому что возвращаться было некуда. А затем появились запахи. Неприятные, тяжёлые запахи плесени и гнили, испорченных продуктов и старых половых тряпок. запахи расстройств, разочарований и обид. «Нет», — прошептала Вика. «Нет, это просто пахнет из мусорного контейнера», мысленно уговаривала она себя. Но от правды было не убежать. Сквозь плотную пелену ночи впереди проступала, видимая даже в темноте, высокая стена клубящегося черного тумана. Тумарье. Вика сделала еще два шага, и замерла, чувствуя, как ее сердце падает и с оглушительным звоном разбивается на мелкие осколки. Тетя Генриетта обманула. Способ возвращения, о котором она рассказывала, не работает. Вика все сделала как надо, но она по-прежнему в восьмирье и снова не знает, как вернуться домой. Вика уселась прямо на землю и, уткнувшись лицом в колени, расплакалась. Она чувствовала себя такой усталой, «Такой несчастной и одинокой!» Ванилька устроилась у нее на плечах и тихо зачерлыкала на ухо. Через некоторое время слезы иссякли, но встать и идти дальше у Вики не было сил. Да и куда ей теперь идти? Так Вика и сидела на дороге, тихо всхлипывая, обняв колени руками и уткнувшись в них лицо. Она сама не заметила, как темный мир вокруг нее стал качаться и медленно кружиться. Вокруг появились какие-то тени и силуэты, потянуло холодом, и ее начало словно затягивать в бесконечную черную ночь. И тут в темноте над головой появилась широкая, яркая, занимающая половину неба разноцветная полоса. Она переливалась и двигалась, словно северное сияние, и казалась живой. Вика не сразу поняла, что это ночная радуга. «Лукас, у него получилось!» — обрадовалась девочка. А затем до нее донесся тихий голос приятеля. «Просыпайся, Вика, просыпайся!» Лукас удивилась девочка. Мысли двигались медленно и неохотно. «Откуда здесь взялся Лукас? Он же в куйдаме!» «А почему просыпайся? Я что, сплю? Надо открыть глаза!» Но глаза никак не открывались. И пошевелиться тоже не получалось. «Просыпайся!» — снова услышала Вика голос Лукаса. На этот раз в нем прозвучала звенящая тревога, и девочку кольнуло словно иголкой. Вика ойкнула от неожиданности и проснулась. И в тот же миг чья-то рука тяжело опустилась ей сзади на плечо, и незнакомый голос пророкотал. «Попалась!»